Глава десятая К сожалению, а может и к счастью, оценить красоту эльфов, о которых говорили, я не смог. Женского пола тут не было, а в мужской красоте я не разбираюсь. Даже если бы и разбирался, то, скорее всего, тоже не получилось бы оценить, потому что мои охранники избили ушастых основательно. На самом деле они очень похожи на людей, разве что ушами отличались и были все поголовно зеленоглазыми блондинами. Разве что один имел седину, видно, совсем старый был. Оружие у них забрали, тоже удалось внимательно рассмотреть. Одинаковые ножи, короткие мечи, луки, и у каждого по два колчина стрел. Моим людям удалось даже трех лошадей откопать. Две из них не имели травм, а у третьей сломана нога. Даже мне, дилетанту, было понятно, что это породистые скакуны, тонконогие. Чем-то аргамаков напоминают. Доводилось мне их видеть. В этом мире такие скакуны ценились очень высоко. Металлических доспехов на них не было. Все были одеты в кожаную броню и накидки с колпаками. Также у всех поголовно волосы заплетены в косички. Похоже, они их вообще не стригли. Очень длинные. Видно, чтобы они не могли переговариваться, их рассадили подальше друг от друга. Мне эти ребята сразу не понравились. Смотрели на меня с таким презрением, как будто это я весь в грязи, как свинья и еще избитый. Тем не менее, в отличие от орков, я смог совладать с раздражением. Подошел Орн и добавил первому эльфу ногой по лицу. «Успокойся!» — рявкнул я на орка, после чего присел около связанного пленника. «Как зовут?» «Алдарон!» — ответил пленник. «Кто приказал меня убить?» Сходу перешел я к делу. В ответ эльф плюнул. «Да еще и тварь такая угодил мне прямо в лицо. Надо же, как этот верблюд метко плюется!» Он еще и ногой меня пнуть хотел, но не вышло. А охрана дружно шагнула к пленнику, обнажив мечи. Видно, за такое оскорбление решили его сразу же прибить. «Назад!» — скомандовал я и посмотрел на эльфа. «Теперь легкой смерти не жди. Орн, отдай эту тварь своим. Я хочу знать, кто приказал меня убить. Из какого они рода, как смогли сюда прийти и каким образом прошли по дикому лесу незамеченными. — Только скажи им, чтобы этот ушастый не подох раньше времени. — Все сделаем, господин, не переживайте! — радостно оскалился орк. Охотники оказались правы. Никто из эльфов даже не подумал со мной откровенничать. Все молчали. Разве что один из них сказал, что не видит смысла мне что-то говорить, так как все равно убью. Пришлось ему напомнить, что в их ситуации легкую смерть можно считать за благо. Все равно отмалчивались, и зря, потому что пытать мои войны умели, и продемонстрировали свои возможности. Разговорили абсолютно всех, запели как соловьи. Как по мне, лучше бы они сразу сознались, и все. Умерли бы легко, а так над ними долго издевались. Кстати, в первую очередь им всем почему-то отрезали волосы. Нужно будет потом поинтересоваться, что это означает. Минут тридцать я просто сидел в своем фургоне и слушал доклады подчиненных, потому что ко мне пришел один из ближников Якоба. «Господин, пленник готов говорить», — сообщил он мне. Пришлось самому идти к этому разумному. Им оказался тот самый, который не говорил, потому что не хотел умирать быстро. Видно, сейчас передумал. «Вопросы ты уже знаешь. Если соврешь, пытки продолжатся», — предупредил я. «Человек». «А ты не боишься, что я тебя обману?» «Нет», — покачал я головой. «Уверяю тебя, бояться сейчас нужно тебе, а не мне. Ты же тут не один». Возможно, эльфы заранее обговорили, как будут себя вести в том случае, если их схватят. Но это сомнительно. Даже не знаю, как объяснить. Слишком они высокомерны. Вроде бы первый раз их вижу, а уже такое мнение сложилось. Скорее всего, эти ребята даже не рассматривали такой вариант, при котором их могут просто поймать. Все как один утверждали, что их прислал эльфийский князь. В иерархии они тоже были. Приказ простой – убить меня, приложив к этому все силы. Не скажу, что меня это сильно удивило, подобного я и ждал. Это наши травники побоятся со мной связываться, чтобы убрать конкурента. А этих остроухих ничего не останавливает. Если честно, я нисколько не удивился, что в королевстве эльфов приняли такое решение. Все же я был врачом и смею надеяться неплохим, так что прекрасно понимаю, какая конкуренция между специалистами. Казалось бы, одно дело делаем, но все равно тебя твои же коллеги всеми силами будут пытаться очернить, показывая твою ничтожность и придумывая разные ситуации. Если ты допустил ошибку, то будь уверен, что скоро они узнают все. И твои коллеги будут извещать о ней всех твоих потенциальных клиентов. Причина такого поведения всегда банальна – деньги. Впрочем, зря я на своих коллег наговариваю. Наверное, так везде, во всех профессиях. Где-то люди в открытую друг с другом соперничают, а где-то тайно. Самое скверное, что приказ о моем устранении дал князь, близкий к королевскому роду. Неужели их руководство так быстро захотело от меня избавиться? С другой стороны, учитывая отношение эльфов к людям и не только к нам, могли убрать меня, не извещая об этом эльфийского короля, пока я силу не набрал. Проблема была еще и в том, что за моей спиной никого не было. Я имею в виду то, что фактически я нашему императору не подчиняюсь. Это в том случае, если бы на меня напали, когда я находился в составе империи. Тогда он мог бы запросто выкатить эльфам претензию. Как бы то ни было, пленников пока казнить не стоит. А вось дед что-нибудь посоветует. Также мне удалось узнать, что эльфы пересекли империю незаметно, при этом умудрились притащить с собой поросят-переростков. Разумеется, они шли не вместе, а отдельно. Умели управлять этими свиньями, это у них кто-то вроде домашних питомцев. Едва я об этом узнал, тут же начал расспрашивать о том, они их ли рук дело все эти чудовища в диком лесу. Все как один утверждали, что нет. Эльфы вообще сюда редко приходят. Зачем им это? Все, что нужно, люди за лечение и так приносят. Остроухи брали в уплату за свои услуги и золото, но в основном просили разные ингредиенты в немалых количествах. Мне уже давно было известно о том, что ингредиенты, усиливающие существ, помогающие в лечении и другие, это самое ценное, что может предложить этот мир. Гномы за оказанные им услуги в основном расплачивались драгоценностями, тоже в немалых количествах. Эльфы имеют к драгоценностям какую-то страсть. В общем, неудивительно, что меня хотели убить, такая кормушка прикрыться может. Они же отправили убийц задолго до того, как ко мне прибыл гном. То есть, едва появились слухи о необычном целителе, как тут же ко мне отправили убийц, быстро работают, сволочи. Теперь еще и с этой проблемой нужно как-то разбираться. Впрочем, даже если бы я был подчиненным императора, то он все равно ничего не смог бы сделать. Да, он мог высказать эльфийскому коллеге свое недовольство, на этом бы все и ограничилось. Дело в том, что сейчас королевство эльфов нужно людям не меньше, чем люди нужны эльфам. Все же остроухие закупают ингредиенты у нас, многие они не могут добыть сами. Император может прекратить поставки, да только многие дворяне обращаются к эльфам за помощью. Я всем помочь не смогу при всем своем желании. Можно попытаться открыть что-то наподобие больницы, обучить людей, да вот беда какая, я сейчас один, а обучение занимает очень много времени, нужно быть полным идиотом, чтобы это затевать. Сейчас мне просто не дадут это сделать, возможно в будущем получится. К тому же зачем мне тут нужны врачи, когда с поставленной задачей справляются травники, разве что тяжелые случаи не могут вылечить, так я и без своего дара местным больным помочь не смог бы. Пока шел допрос, сбор трофеев и наведение порядка в лагере уже рассвело, поспать нам так и не удалось. Часть тушек уже разделали на мясо, но большинство туш пришлось оставить, просто перетаскали их в лес. Тут все-таки дорога проходит, надеюсь, в будущем начнут караваны ходить. Несмотря на нападение, плана менять я не собирался, мы двинулись дальше. Видно, эльфы всех в окрестностях разогнали, потому что на следующую ночь на нас всего лишь один раз напали. Меня в данный момент беспокоило не только то, что эльфы объявили охоту, но и то, как они узнали о том, что я собрался ехать в следующую крепость. Само собой, тайны из этого не делали, но все равно я не припомню, чтобы даже в княжеском городе находились остроухи. Иногда в голову прокрадывалась мысль о том, что они кого-то подкупили. Могли бы это сделать, учитывая, сколько при них было золота. Конечно же, я не считал, что в моем окружении все мне были преданы, не такой наивный. Просто как-то неприятно осознавать данный факт. Главное, чтобы предателей не было среди самого ближнего круга. Дальше нам удалось идти без потерь. Были только раненые, удавалось отбиваться от тварей. Вот в самой крепости нам пришлось немного повозиться. Она была такая же, как и моя, один в один. Хотя это не удивляет, тут все крепости примерно одинаковые, как будто по одному шаблону сделаны. По крайней мере те, которые граничат с диким лесом. Тут их целая цепи, причем не одна. Даже в Империи, куда дикий лес еще не подступил, имелись цепи крепостей и укреплений. Когда мы ехали к границе, то встречали их. У меня имелась карта, на которой отмечены все укрепления. Самая дальняя часть укреплений построена совсем недавно. Люди заранее готовятся к битве с чудовищами и к тому, что потеряют новые территории. К сожалению, эту крепость тоже заселили до нас. Твари там засели основательно, даже помня их название – Юты. Они не умели лазить по стенам, но ворота были открыты, так что проникнуть внутрь для них труда не составило, нашли себе новый дом. Можно сказать, нам сильно повезло, чудовища эти были опасные, но очень ценные, к тому же мои артефакты на них действовали. Они были ростом с человека, а если поставить на задние лапы, то выше раза в два. Больше походили на собак, покрытых густой черной шерстью, вот их шкуры и были крайне ценными. Их любили скупать дворяне. Мех густой и невероятно ценный. Далеко не каждый родовитый имел такую шерстяную накидку. Самое скверное, что артефакты плохо влияли на целостность этого ценного меха. Он как будто выгорал. А после воздействия камней твари больше походили на плешивых собак. У стен замка у нас произошел серьезный спор. Не хотели охотники упускать такую ценную добычу и уговорили меня, что штурм будут проводить своими силами без помощи артефактов. Я согласился, только это было ошибкой, потому что потери сбежать не удалось. Слишком много чудовищ было в крепости, а сопротивлялись они отчаянно. Эти выбегать из своего нового дома не стали, поджидая отряды внутри. Потом неожиданно нападали и уходили. С большим трудом удалось всех задавить, потеряв при этом 12 человек. По-моему, здесь только меня беспокоили потери. Остальные выглядели вполне довольными. Удалось захватить несколько десятков щенков. В будущем можно будет попробовать разводить этих чудовищ. Правда, в то здание, где их расселили, с моим артефактом лучше не заходить. Хорошо, что после того, как с них снимешь шкуру, артефакты на эту шерсть не действовали. Иначе бы ничего не вышло. У каждого моего охотника, который ходил с караваном, имелся артефакт. Само собой, в замок прибыли не только охотники и воины. Были тут и мастера, они сразу же приступили к делу. В первую очередь требовалось привести в порядок замковые ворота. Также с нами прибыли травник, кожевники. Некоторые шкуры чудовищ тоже ценились. Кстати, те же эльфы охотно их скупали. Они почему-то не любили иметь дело с металлом. Больше предпочитали кожаные доспехи. Хотя это не значит, что они никогда ими не пользовались. Встречалось и такое. Была у меня мысль оставить тут Ральфа, моего боевого мага. Но немного подумав, не стал этого делать. Убедили меня в обратном. Хорошо, что его с собой взяли. Он тоже убил много тварей. Сразу стало видно, что из этой крепости люди ушли сами. Ничего ценного не осталось. Уволокли абсолютно все. Как мне кажется, если бы была такая возможность, они бы и стены с собой утащили, остались только каменные строения. Хорошо, хоть сам замок и прилегающую территорию оставили в приличном состоянии, а не переломали. Задержались мы тут на три дня, пришлось раненых воинов ставить на ноги, после чего отправились обратно. Обратно наш отряд добрался намного быстрее, теперь не требовалось тащить с собой кучу людей и защищать их. Хорошо, что те же мастера не взяли пока с собой детей. Решили их потом переправить, когда люди обживутся. Все же в замке нужно навести порядок. Люди отсюда ушли давно, даже спать негде было. Вся мебель рассохлась, требовалось сделать новую. Сейчас мы сделали еще один шаг. Теперь нападений на княжество станет еще меньше, из-за чего и люди станут ко мне переезжать охотнее. Причем не только инвалиды, но и свободные охотники, дабы продолжить свой промысел. Даже интересно стало, как к этому отнесется князь. Как оказалось, не зря я вспоминал о князе. По возвращению выяснилось, что землевладелец прибыл ко мне в гости. Надо же, не побоялся из своего города выехать. Впрочем, зря я на этого человека наговариваю. Он не трус. Сам свою армию водит и не боится пойти в поселение, которое постоянно атакует чудовище. Само собой, во время моего отсутствия никто его в замок не запустил. Хорошо, хоть в крепость пустили. Как мне сообщили, возмущаться он по этому поводу не стал. Хотя, может быть, это произошло бы в том случае, если бы я не был великим, а значит, не стоял бы выше него по положению. Признаться, его визит меня немного удивил. Непонятно было, с какой целью он явился ко мне сам. Явно же не просто посмотреть, как я тут устроился. Ждать, пока он начнет напрашиваться ко мне на прием, я не стал. Пригласил его в гости, вроде бы как на совместный ужин. «Нужно отметить, что держался князь достойно. Вроде бы совсем недавно я был его подчиненным, хоть и формально, но все же. Сейчас же я стою выше него по положению, намного выше. Тем не менее, он принял это спокойно. Почему меня это удивляет? Да потому что доводилось мне видеть людей, которые раньше были начальниками, а потом один из его подчиненных умудрялся забраться выше. Часто это происходило стараниями самого подчиненного. Он просто был лучше». Тем не менее, бывший начальник буквально ненавидел такого человека за то, что тот его обскакал. Князь же вел себя спокойно. Когда он вошел в зал, тут же склонился в поклоне, дабы показать свое уважение. Я тоже поклонился, только не так низко. Все по этикету, нужно привыкать вести себя правильно. Моя сестра, которая тоже присутствовала в зале, не стала утруждать себя поклонами, бросив презрительный взгляд на князя. Ну да, кто он такой перед ней? Она же великая, не ей гнуть спину перед всякими худородными. Даже несмотря на то, что он один из тех, кто держит оборону против чудовищ. «Князь, что вас привело в мой дом?» Спросил я после того, как мы насытились. Тащить его в кабинет не стал, так и сидели за столом. «Великие, мне стало известно, что вы не можете продать сразу все сделанные вашими травниками отвары», сообщил мне, очевидно, гость. Это на самом деле было так, трофеев было слишком много. Самые редкие зелья уходили быстро, но часть наиболее распространенных оставались. У меня даже была мысль раздать зелья воинам, потому что со временем они могли просто пропасть. Но мне настоятельно посоветовали этого не делать, чтобы люди не наглели. Опять же, делали изделия из кожи, так они тоже не расходились. Например, вместо кожаных доспехов тут все предпочитали металлические. «А с каких пор князья начали совать нос в дела великих?» — нахмурилась моя сестра. «Сарына, хватит!» — оборвал я ее. «Никто в мои дела не лезет. О том, что у нас много лишних зелий, и так все знают». «Так и есть, госпожа!» — кивнул князь. «И что вы хотите мне предложить?» — спросил я. «Видите ли...» — осторожно начал князь. «Благодаря вашей бурной деятельности, хотя она и благая, я сейчас несу некоторые убытки». Мне нужно продолжать обеспечивать своих воинов и держать границу, а казна начала пустеть. если вы снизите цену на ваши товары, хотя бы на пятую часть, я буду скупать у вас все а потом сам продавать ехидно добавила моя сестра, да госпожа, так и есть даже не стал спорить князь все от этого только выиграют. как вам такое предложение? я согласен, даже не стал я торговаться. мои люди будут доставлять все в княжество. «Хорошо», — обрадовался гость. «Ну-ну, у нас этих излишков целая гора, у него казна опустеет еще быстрее, чем он думает, а моя пополнится». «Вы только из-за этого ко мне прибыли?» — спросил я. «Но еще у меня для вас есть подарок». Подарком оказалась крыса, та самая, над которой мы когда-то проводили эксперименты, только вымахала она изрядно, стала еще больше. Привезли ее в железной клетке, дабы не сбежала по дороге. Если честно, я уже давно собирался приказать своим людям, чтобы они ее выловили. Просто этот зверек убивал всех своих собратьев и прогонял со своей территории. А у нас в замке крыс было полно, так что она мне тут точно пригодится. Грызун, так я назвал своего питомца, сразу же меня узнал. Он начал пищать и бегать по клетке. А когда его выпустили, рванул ко мне. Я даже немного испугался, но зря. Он залез ко мне на коленки, встал на задние лапки и начал пищать. Видно, возмущался, что я так надолго пропал. Сестра сначала удивилась и даже разозлилась от такого подарка. Можно же принять это по-разному. Например, как оскорбление, но потом успокоилась. «Это что такое?» — ткнула она пальчиком в крысу. «Это мой первый пациент», — улыбнулся я. «На нем проводили опыты. Видишь, как ему понравилось?» «Вижу», — кивнула сестра. «А сейчас он тебе зачем нужен? В замке и так крыс полно». «Так и есть», — усмехнулся я. «Вот он и перебьет всех этих крыс. Посмотрим», — усмехнулась Сарена. «Как бы его самого тут не сожрали». Разумеется, я спросил у князя, не приезжали ли к нему в последнее время эльфы. Но мой вопрос его удивил, вроде бы даже искренне. Ответил, что несколько лет не видел ни одного эльфа. Они на границу с Диким Лесом почти не приходят. Про нападения и пленных я ему говорить не стал. Хотя наверняка скоро сам об этом узнает. Слишком много было свидетелей. Да и тайны из этого никто не делал. Ему хоть и было любопытно, почему я поинтересовался про эльфов, но спрашивать не стал. Сарена уже была в курсе нападения. Эта милая девушка сходу предложила запытать всех попавшихся в плен эльфов. При этом она перечислила несколько способов изощренных пыток и казни. Говорила об этом совершенно спокойно. Не удивлюсь, если она сама видела казни. Впрочем, тут совсем другие нравы, нечему удивляться. Князь уехал на следующий день, даже не стал дожидаться мой караван, который отправился через два дня. Все же долго сидеть без дела я не мог, да и мой гость сообщил, что меня там дожидается новая партия клиентов. Как же сильно меня начинало это утомлять, не передать словами. Вроде бы недавно ходил в опасный поход, вторую крепость освобождал. Так даже там чувствовал себя неплохо, на какое-то время удалось избавиться от постоянной работы. Вроде бы и там приходилось лечить, но не так много. Снова началась обычная рутина, разве что еще начал изучать боевые заклинания. Я оказался прав, ко мне потянулись охотники даже из других пограничных городов. Самое удивительное, что новички, желающие попытать удачи добычи редких ингредиентов, приходили именно ко мне и жили в крепости. Хотя она, как мне кажется, на границе сейчас самая безопасная, ее защищали артефакты. Мы вернулись в крепость вечером. Интересно было наблюдать со стороны за моей крепостью. Такое ощущение, что по всему периметру расставлены яркие фонари. Даже людям тяжело было на них смотреть, что говорить о ночных чудовищах. Им такой яркий свет, наверное, причинял физическую боль. К сожалению, следить за этими артефактами нужно было постоянно, потому что вместе с нормальными людьми в крепость потянулась всякая шваль. Уже не один раз пытались украсть светляки. Ну да, украдешь один такой, продашь его и обогатишься. Нужно всего лишь один раз рискнуть. Вот люди и рисковали, а потом их вешали. Несколько таких воров повесили вдоль дороги, ведущей в нашу крепость из княжества. Даже не поленились написать, что это воры и за что теперь тут висят. Только это предупреждение долго не провисело. Хищники быстро уволокли трупы. Впрочем, люди и так знали о суровых наказаниях, но желающих украсть артефакты меньше не становилось. Учитывая, что у нас под боком много преступников, наверное, никогда не получится перевести всех воров. Хорошо, что самых наглых бандитов князь наказывает, иначе бы тут одни бандиты были. Удивительно, что не нападают на мои караваны, хотя это опасно затея, слишком многочисленный отряд в сопровождении, тем более все прошли усиление. Один раз встретились даже пара придурков, которые решили стащить артефакт ночью во время нападения тварей на крепость. Днем посторонним вообще запрещалось подниматься на стены. Вот они и решили сделать это ночью, вроде как на подмогу пришли. Схватили артефакты, а потом вознамерились спуститься за стену и удрать. Всегда поражался человеческой глупости, они даже не додумались убрать камни, так и спускались. А утром убрали два подстреленных тела. Да и вообще... Даже если бы им удалось уйти в лес, то их бы наверняка сожрали чудовища, а мои светляки не спасли бы. Мой добрый дедушка про меня не забывал. На этот раз он ко мне не сам приехал, прислал гонцов. Как оказалось, насчет меня было принято какое-то решение, и теперь мне требовалось явиться на совет великих. Также он просил захватить и его внучку. Хватит, нагостилось. Отказываться от поездки я не стал, понимал, что дела закручиваются слишком серьезные, один никак не выживу. Спустя некоторое время в сопровождении крупного отряда я выдвинулся к месту встречи. Еще старик мне намекнул, что он немного воспользовался моими талантами, точнее собрал плоды моего труда, перехватив несколько родовитых гномов по пути ко мне. Теперь они меня дожидались у него».